Герои этого радиоспектакля вымышлены. За ними не следует искать жизненных прототипов. Тут нет ни реальной истории московского автомобильного завода, ни реальных биографий его строителей. Но образы замечательных тружеников, творцов советского автомобилестроения вдохновляли создателей этого спектакля.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 Маманя, маманя, маманя, маманя, Петруша, что ты, что ты, маманя, это я, Алёшка. Маманя. Сыночек. Маманя. Маманя. Ну, что ты, маманя, что ты? Ну, маманя. Да чего же ты с отцом покойным схож? Здоров ли? И здоров. А всё ли у тебя ладит? Ну, ещё б не ладилось.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 Да, а как звать жену-то? Невесту. Свадьбу ты еще не играли? Ну, невесту. Это пока не уточнено. Да шутишь, не Да вот тебе крест. <рui> <рui> Слово большевика. Купчишки Феофанова дочь. Может слыхала? С кабиной торговля. Ох ты! И хорошие приданые дают. Эй, это да какое приданое? Им теперь хана.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 Алёшка ваш, замест родного брата. Да. Всю революцию с ним в борт-оборт борт прошли. Да-да-да. И вот что кныш, да. вот этот самый, что молчит все время, да. да на невесту поглядывает. Молчал бы ты, Рузаев. Да мне, а мне молчать сегодня никак нельзя. Тем более, что Алёшка мне все время подмаргивает. А это знаете, что значит? -то? что горько следует повторить. Сань, не жалко тебе своих-то, родителей-то. Холодные они, как лягушки, и расчётливые. Я для них тоже товаром была, вроде гвозди или крючьев. отец разорился почти. Как же они тебя за Маву-то отдали? Я сама ушла. А что они не больно удерживали, так это их Фенечка, старшая сестра, надоумила. Монашка она у нас. Сей муж говорит, не нам свыше. Божий знак. Грядет жених нашей санны Анны нареченной. Да, да, Ух, да. эта монашка. А вот при новой власти такой зять, как Алексей, лучше богатого сгодится. Да, да. А мне ваша Алёшка?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 Я ко глядеть тяжело. Ой. Сыграл во что нибудь Алёх, а? а? чего сыграть-то? Отцовка. А вот по улице метить девица метё за метёльцей мой милый Николай ты постой постой красавица моя дазволена глядетьца радость на тебя Финя, ты зачем пришла? Будет тебе. Я только на минуточку, вот молодых поздравить и ко всеношной. Родители вам кланяются, подарок передают, картину вот. Серафима венчают победой. Архистратига Михаила. Прими, сестрица, вместе с родительским благословением. Садись, девушка. Швартуйся к нам, божья овца. Я вот только горячего вовсе не буду. Ну, что, что? Вот только посижу от полюбию. Дано ну, что, Ну-ка. Так, ну ну семя и манасы приемлю. Да, да. нет. Ну, что вот разве за молодых? Да, уж <смех> вот спасибо, спасибо. Ничего, ничего. А вот теперь ещё одну. Ещё ничего. Это за родителя. Чего-то ты все молчишь, то а? Кныш, невеста что ли нравится? а? Иди ты к черту! Куда ты? Куда? Вот, ну ты смотри, ну вот обиделся чуть ли. planeta no porquê tu é сейчас только так. А у нас всё будет. И жильё будет, и барахло. Из меня об этом дурачок. За другими девушками ухаживают, цветы дарят. В театр вводят в иллюзион. А после предлагают руку и сердце. А я? И здесь постель. Ну, ну и что ж? А у нас с тобой все наоборот пойдет. Вот жизнь маленько образуется, откроются театры, увеселения всякие, и стану я за тобой ухаживать, как жених. Цветы куплю или украду где. И еще мы с тобой На каруселях покатаемся, ну, в цирк сходим, к зверям. Ты любишь они? О, правда, <coughs> правда. Ну, клянусь революцией. Ой, тогда, горько, Алешенька. Погоди, кто это? Сейчас посмотрю. Главынки, какого тебя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 Я готов. Пошли. Ну готов, пошли. Куда идем, Кныш? К бывшему директору автомобильного завода. Контронастоящее. Саботирует работу. Арестовывать будем. Суда, входи.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 Вы украли у рабочих крестьянского государства станки, машины, чертежи. Да.